Завещание. Стук кайла по каменной плите казался ему бессмысленно жестоким. Над г р о б и е заранее не заготовили. Смерть всегда застигает врасплох, особенно если покойная никогда не болела, ведь это ему, а не ей, не здоровилось. Это он долгие месяцы скитался по врачам, он, а не э у л и я Воображал, что жизнь на исходе. Это он всю неделю т е р з а л с я сдавая всевозможные анализы, страшась, что его болезнь неизлечима. Почему же умерла Улалия? Как судьба допустила такую нелепую ошибку? Могильщики завершили свое дело, И в о к р у ж е н и и родных и близких, а г у с т и почувствовал себя безумно одиноким. Улалия. смысл моих дней моих желаний ты лучезарно улыбалась ты так старалась меня понять ты всегда была рядом милая моя отдаваясь без остатка ничего не требуя взамен любимая тут он отвлекся потому что Амадео отошел в сторону и с привычной любезностью почти незаметно положил сложенные купюры в пять тысяч песет в ладонь прораба А тот что-то пробормотал в благодарность. Вдовец попытался произнести прощальную речь, объяснить всем присутствующим, что э у л а л и озаряла его жизнь и немногими словами отдать скудную дань н е г о с и м о й любви, но только раскрыл рот, как залился слезами. Амадео нежно положил ему руку на плечо. д а в а я понять, что он не одинок в своей печали. Тут несчастный видел, что все трое детей стоят с ним рядом, о ш е л о м л е н н о н а б л ю д а я как навсегда скрывается под грубым камнем последнее, что осталось от матери, скоропостижно скончавшейся в пятьдесят лет. ч а с я семья была вместе, и Агустин е в о л ь н о задумался о том, как хорошо они прожили двадцать восемь лет, как долго мечтали ребёнки. И уже почти отчаялись, когда наконец и у л а л и я неожиданно зачала и появился на свет их первенец Амадео. И снова долго-долго ждали, пока не родилась Карла. Вскоре после ее рождения супруги впервые сильно поссорились из-за его чрезмерно пылкого увлечения одной молодой женщиной, совсем не похожей на э у л а л и ю Но все встало на свои места, и как будто в знак примирения, когда Карле уже исполнилось пять. У них появился Серж, м л а д е н ь к и й его любимец. а г у с т и взглянул на сына. У пятнадцатилетнего подростка не д о с т а в а л о с и л чтобы смириться со смертью матери, и он опирался на руку сестры. Карла всегда была для отца загадкой. Как только ей исполнилось восемнадцать лет, дочь переехала жить во Флоренцию, а потом в Мюнхен. И за два года прислала родителям ровно шесть открыток, в которых писала, что живет хорошо и передает всем привет. А теперь пару месяцев назад вернулась, как будто подгадала, чтобы не на р у к о м не опоздать на материнские похороны. Карла у т в е р ж д а л а что собирается пойти учиться в автономный университет, что поступает на факультет истории искусств, но отец был уверен, что главная причина ее возвращения к ним. Была несчастная любовь. Не переезд это был, а побег. За два года она невероятно похорошела. Да она и детства была красавицей. Наше трудно было поверить, что у него могла родиться такая дочь. А Густи не знал, сколько мужчин было у нее в жизни. Карла была для него загадкой. А старшего, а м а д е о Сейчас больше заботило о т о как чувствует себя его беременная жена, чем последние штрихи погребального обряда. Отец в тихом о л к у завидовал его здравому смыслу. Вот и сейчас сын умело помог ему избавиться от нескончаемых доброжелателей, толпившихся вокруг, чтобы принести соболезнования. а г у с т и й сам толком не заметил, как уже шагал по тропинке к машине. Под ногами поскрипывали камешки, а в душе ныло странное чувство вины от того, что он оставил Эвлаю л ь одну, никому теперь не нужную, забытую. Но сейчас ему предстояло самое трудное — научиться существовать без нее, заставить Сержа поверить, что оба они вполне способны жить дальше вдвоем без мамы. Приходите к нам обедать, предложила невестка. Нет, спасибо. Как бы оправдываясь, он добавил: Нам нужно привыкать самим готовить. Правда, Сержо. До свидания, папа. Карл легонько чмокнул его в щеку. Ему стоило больших трудов не настаивать, чтобы она не уходила, не говорить, что он болен, что именно сегодня. днем получит результаты половины анализов, что умирает от страха и без у л а л и ему не на кого рассчитывать, кроме нее. Доченька, если т е б е что-нибудь понадобится, мне нет. И в своем стиле я тебе буду звонить, ладно? Уже пободрее она потрепала брат а по голове, е р о ш а ему волосы. Пока, с е р ж е Отец был рад, что не стал к л я н ч и т ь но после обеда предстояло идти к врачу, хоть с Карлой, хоть без Карлы. Тут уж ничего не попишешь. Из дома а г у с т и вышел слишком рано и так торопился поскорее услышать о своей участи, что учтился ворот больницы на час раньше, чем был записан на прием. И не терпит с я т е б е дураку! Подумал он. Узнать, когда истекает твой срок годности. До смертного приговора оставался целый час, и чтобы убить время, больной направился к венскому кафе, думая: л а л и я если бы ты была со мной, мы бы болтали о всякой всячине, не имеющей отношения к болезням. Мне бы стало гораздо легче. Это такая несправедливость, чудовищная несправедливость. Думать, как мне ее не хватает, а не о том, что она стынет в ц а р с т в е т ь мой. Тут ему бросились в глаза плакаты на здании фонда культуры. И заинтересовавшись выставкой, он совсем забыл, что шел пить кофе. И его печаль ненадолго утихла. В комнате преобладали насыщенно желтые тона, и взгляд невольно притягивало. Окошко справа, не потому что в этой точке сходились все параллельные линии созданного на плоскости пространства, а скорее от того, что оттуда в комнату врывались дерзкие яркие лучи солнца, освещавшего каморку и старика. Философ, как следовало из названия картины, сидел за круглым столом, покрытым скатертью, и читал н е п о м е р н о й величины. И мудрости книгу, пользуясь тем, что из окна льется солнечный свет, с тех самых пор, как Рембрант изобразил его на полотне ч е т ы р е с т о лет назад, борода доходила философу до середины груди, и весь он излучал безмятежность и покой. Все в нем говорило: я здоров, я не записан на прием к врачу. который должен сообщить мне страшное известие. И никто у меня не умер. С другой стороны окна в той же самой комнате просматривалась лесенка, чтобы по ней спуститься из этой башни слоновой кости в мир спешки, болезней и неожиданной кончины бедной моей милой э у л а л и На первом плане скорее угадывался, чем виднелся шкаф. п о л н ы й таких же толстых книг, как та, что на столе. Отчего я не родился таким философом? На выставке было двадцать шесть картин, которые Национальная галерея Осло возила по разным европейским городам, чтобы показать, чем богата, и привлечь в Норвегию побольше туристов. На несколько счастливых минут он забыл о том, что его ждет страшный диагноз. что Эвлалию не вернуть, что Карли с ним скучно, Сер жильет бунтарские слезы, а Амадео все молчит. И думал только о том, какое счастье жить в окружении такой красоты. Пять или шесть раз он совершенно ненарочно возвращался к портрету философа и пристально на него глядел, как будто стараясь выяснить. Откуда на самом деле берется мудрость? И настолько увлёкся, что потерял счёт времени. Взглянув наконец на часы, а г у с т и понял, что уже опаздывает к врачу. Он опрометчиво выбежал из здания, чуть было не сбил с ног инспектора дорожно-патрульной службы, бодро р а з в е ш и в а в ш е г о штрафы по лобовым стёклам неправильно припаркованных машин, и примчался в больницу, задыхаясь от страха, что в наказание его опоздавшего на семнадцать минут заставит еще 24 ь ч е часа мучиться неизвестностью. И не успев еще перевести дух, подлетел к администратору и выпалил, что записан к врачу, к какому врачу, к тому, который должен сообщить мне день и час моей смерти. Пройдите на третий этаж. Ему пришлось подождать минут десять в обществе двадцати с лишним незнакомцев, тоже ожидавших своей участи, в о з м о ж н о с т е м же ужасом п о с е щ е н и е выставки в здании фонда культуры. придал ему сил, и Агусте дал себе обещание, что каким бы ни был результат анализов, сегодня вечером он посидит немного, Сержа посмотрит с ним телевизор, а д н я через два или три сводит его в кино. ради любви к ребёнку, ради любви к у л а л и и уже потом, когда никого рядом не будет, вдоволь наплачется. Мало по-малу ему становилось ясно, как безжалостно впивается когтями в сердце человека беспощадное одиночество. Присаживайтесь, пожалуйста. Он сел напротив женщины врача, ни взглядом, ни словом не упрекнувший его за опоздание. И как дурак уставился на карандаш, торчавший из кармана ее белоснежного халата. словно в нем заключались все ответы на терзавшие его вопросы. Медбрат, очень волосатый парень с постоянно сверкающими глазами, оставил на столе какие-то конверты, в которых решила Густи таилась его судьба. Конверты глухо шлепнулись на стол со звуком внезапно напомнившим ему стук кайла по каменной плите на могиле э л л а л и и И чтобы еще больше отравить пациенту жизнь, в о л о с а т ы й стал шептать что-то непредназначенное для его ушей врачу на ухо. А т а пару раз кивнула, подождала, пока медбрат не скрылся за дверью, на существование к о т о р о е г у с т и до этого момента не обращал внимания, помедлила еще две, три, четыре секунды, потом сняла очки. И вперило в него полной жалости взгляд голубоватых глаз. а г у с т и решил, что все это означает, ты больше полугода не протянешь, и то в мучениях. Перед нами чрезвычайно странный случай. Сеньор Ардевол без промедления чеканил п а ц и е н т а в надежде, что она поглядит на конверт. осознает свою ошибку и дружески с ним распрощается. Агусте Ардевол, уточнил он. Однако это не помогло. В руках у врача оказался конверт, на котором четко и ясно значилось Агусте Ардевол. Она достала из него какие-то бумаги, пробежалась по ним глазами. Ему стало ясно, что эта женщина перечитывала их уже в тридцатый раз. Бедняга стал думать о том, как Сержа останется сиротой, без отца и без матери. Я Карле, хотя с болью понимал, что его смерть ее не слишком огорчит. Я бы Мадеу, который возьмет на себя все хлопоты, как человек немногословный и здравомыслящий. Как он любил своих детей! А говорил и м об этом к а ж е т с я очень редко. Видимо, не было у него привычки с ними откровенничать. Однако он всем сердцем их любил. Видя, что врач все еще колеблется, не в силах терпеть на грани истерики, несчастный вскричал: «Доктор, говорите же, не томите! Сколько лет не осталось жить?» И видя, что та молчит, беспощадно, но мужественно поправил себя: «Сколько месяцев?» Простите, я не совсем вас поняла. Ну, как же? Я думал, тут Агустин е м н о г о растерялся. т о г д а ш что со мной? Нет, нет, ничего страшного, с е н о р а р д о в о л н е стоит волноваться. Хорошо, ответила врач снимая очки. Вы практически здоровы. а г у с т и откинулся назад на спинку стула, вне себя от ужаса. то ли она решила над ним поиздеваться, то ли вместо нескольких лет, месяцев, дней ему оставалось жить всего несколько часов, и медики решили, что лучше ему сойти в могилу в блаженном неведении. у л а л я любовь моя, если за гробом хоть что-нибудь есть, хотя, конечно, ничего там нет, скоро мы встретимся там. До той поры я черпаю силы в воспоминаниях о твоей любви. А то давно бы умер от разрыва сердца, дети мои, ваш отец сделает все возможное, чтобы достойно прожить последние минуты, чтобы не померкла память о том, что я был таким же прекрасным человеком, как мама, дети мои, я люблю вас. Вдруг до него донесся голос терапевта. Женщина простыми словами объясняла ему, что было обнаружено в результате бесконечных анализов. Тут все в порядке, там все в порядке. Прочла ему достаточно суровую нотацию касательно трансамина, з о б о п а с н о с т и плохого холестерина, о необходимости вести умеренный образ жизни, меньше курить и пить, есть овощи в большом количестве. И тогда он перебил ее и из глубин отчаяния взмолился. Значит, я не умираю? Вместо ответа врач задала другой вопрос, как будто. Отбивая мяч теннисной ракеткой. Скажите, у вас есть жена и дети? Дело в том, ему впервые приходилось об этом говорить, и для начала пришлось набрать воздуха. Моя супруга скончалась позавчера от инсульта, и, как бы извиняясь, он добавил: сегодня мы ее похоронили. Вот так штука. Она сняла очки. Примите мои соболезнования. Спасибо. У вас трое детей, не правда ли? Сколько же раз она снимала эти очки, подумал а г у с т и А между тем отвечал: Да, у меня трое детей. Я вообще не помню, чтобы врач их надевала. Такое ощущение, что у нее в запасе тридцать или сорок пар очков на случай, если нужно будет сообщить что-нибудь важное. Вот и сейчас женщина опять сняла очки и пристально всмотрелась голубыми глазами в лицо недоверчиво уставившегося на нее о г о с т и Дело в том, что трудно в это поверить, но результаты анализов, продолжала она, размахивая одной из бумаг. Не оставляют сомнений. Послушайте, доктор, тут он собрался с силами, с чтобы прийти в себя и решил немного разрядить обстановку. По правде вам сказать, раз уж я не умираю, говорите мне, что хотите. Больше мне н е ч е г о бояться. С любым известием я справлюсь без труда. Врач поглядел на него, как будто сомневаясь, не слишком ли расхрабрился пациент. Потом вздохнула, взглянула на часы, висевшие на стене позади а г у с т и и решила больше не тянуть. Как я вам уже говорила, женщина выпустила из рук бумагу, чтобы та плавно приземлилась на стол прямо перед ним, сняла очки, да снова их сняла, и пристально глядя на него сказала: у нас не остается ни малейших сомнений. Что результатом осложнения с тех пор, как вы переболели паротитом в тяжелой форме, тут врач снова взяла лист в руки, и Агустин, наконец, заметил, что перед тем, как читать, она надевает очки. Когда вам было пятнадцать лет, стало бесплодие. Не знаю, куда себя девать от неловкости. Врач сняла очки и положила их на стол. Звук отозвался в ушах Агусте, как стук кайла по каменной плите на могиле Эвлии. а Он раскрыл рот и подумал, и ничего не смог подумать, потому что настало время смириться с тем, что не одна только смерть. Но и вновь дарованная жизнь может оказаться немыслимо жестокой.